Глава 20. Она молчала до самого Новыша. Какие бы вопросы я не пытался задавать, Кси огрызалась, все больше уходя в себя. Поверить в то, что девушка сознательно убила младенца, я не мог даже после ее слов. Но и говорить о полной непричастности тоже было нельзя. Она однозначно была замешана, может, даже была несознательным исполнителем. И все равно, кто способен на убийство младенца? Я бы на такое пойти не смог». «Порт виден!» — крикнул вперед смотрящий. «Мы у новыша, господин!» «Отлично, причаливаем. Девушки, идем все вместе, без разговоров. Команда сопровождения, готовьтесь. Дара, бери дружка. Оружие не доставать, но и не сдавать». «На корабли никого постороннего не пускать, особенно на корабль с паровым доспехом». Озвучивая приказы, я мысленно формировал задания, выставляя условия. Может, это было и медленнее, и более муторно, зато гарантированно давало результат. Да и вопросов глупых больше не возникало. «Кто такие? Откуда?» — недоверчиво спросил глава караула. Таможенник, собиравшийся было подойти, увидев наше вооружения, понял, что везем мы с собой только пи***и, а процент с них получать не слишком-то хочется. «Не положено в град с оружием!» «С дороги, иначе на мостовой окажешься!» — спокойно сказал я. «Не к тебе мы, а к князю!» «Не положено!» Вновь попробовал возразить стражник, но мои сопровождающие просто отодвинули его в сторону. Возможно, он хотел бы крикнуть и приказать закрыть ворота или позвать сослуживцев, да только ворота все еще валялись, выбитые после предыдущего штурма. А количество стражников порядком подсократилось. Война внесла свои коррективы, и бросаться на три десятка хорошо вооруженных воинов никто не спешил. На улицах было все еще оживленно, хотя оживление это было куда менее приятным и воодушевляющим. На ярмарке, где раньше продавалось все, что только можно, оставшиеся купцы сбывали за гроши. Обгоревшие ковры, всевозможные утвари и украшения стояли даже без присмотра, они никому не нужны были. А вот возле лотков, где продавались зерно, явно не первой свежести и далеко не лучшего качества, стояло различимое оживление. «Что там?» — спросила Дара, которая жалась ко мне, испуганно оглядываясь по сторонам. Для нее это было первое посещение столь крупного города, пусть и полуразрушенного. «Почему такая толпа?» «Это толпа!» Усмехнула Сева, пренебрежительно глядя на толкущийся салют. «Видела бы ты, что творилось на площадях у Ротакоты, Как от народа ломились трибуны главной арены!» «У них просто приоритеты изменились», — терпеливо объяснил я волчица. «Раньше они покупали красивые вещи, а сейчас только нужные. Война расставила все по местам». «Слушай», — прокряхтел окси — «господин». «Зачем вы меня с собой взяли? Неужели мы в таком состоянии еще и грабить кого-то будем? Этим людям и так досталось от жизни». «Никакого разбоя или преступлений», — строго ответил я. «Мы здесь для того, чтобы оказать им помощь, а не нанести еще больше вред. А тебя я с собой взял, чтобы не беспокоиться лишний раз. Не знаю, что ты сотворила и зачем, но оставлять тебя одну не намерен. У нас и так в последнее время одни потери». «Нужно разорвать этот порочный круг и двигаться дальше». Разговаривая, я ни на секунду не отвлекался от отслеживания окружающей обстановки и на миникарте, и взглядом, ловя встречных и догоняющих. Людей, которые решались бы приблизиться к нашей процессии, было не так много. В основном посыльные дети, да и вообще личности не слишком думающие. Горожане и купцы прятались в подворотне, запирали ставни, захлопывали окна и даже встреченный боярин со свитой из дружинников предпочел не сталкиваться с нами лбами, а отойти в сторону, переждать. Зато весть о нашем прибытии донеслась до врат куда быстрее, чем дошли мы сами, и нас встречали запертые ворота до отряд отборных воинов на внутренних стенах. «Кто таков будешь? Зачем пожаловал?» Крикнул сотник с густой окладистой черной бородой в доспехе и при оружии. Я различил на подбородке скрываемый волосами широкий шрам. Вояка явно был из опытных, это не стражник в порту. К воеводе Илье, лекари! С ухмылкой ответил я. Ага, знаем мы таких! Вы от жизни легко излечите. Говори, зачем пришел и рать свою привел. «Кто таков на самом деле будешь?» Не унимался начальник стражи, но отвечать я ему не намеревался, спорить было бесполезно, а потому я использовал свои новые способности, чтобы связаться с отравленным богатырем. И уже через минуту дружинника оторвали от созерцания. «Чего тебе надобно, Прасковья?» «Кто сказал, Илья? К себе привести! Их же тут толпа целая!» «Большинство останутся во внутреннем дворе», — успокоил я караульных. «В терем я возьму только самых нужных». «Не знаю, как права своего да прознал», — удивленно сказал сотник. «Но коли сам Илья приказывает, отпереть ворота!» В очередной раз, порадовавшись удобству и универсальности применения своих новых способностей, я вместе с соратниками прошел через ворота. Внутри все было почти так, как и прежде. Война коснулась княжеского терема лишь слегка, хотя и была заметна по все еще торчащим из бревен стрелам. Во дворе стояли навесы, которые использовали вместо шатров рядовые дружинники. Видно было, что город так и не отошел от осадного положения. «Больше пяти не пущу!» — упрямо сказал сотник перед входом в терем. «Коли лекарь, так и один управиться сможешь!» А не зачем толпой ходить! Черт с тобой! Погладив Акташа, я оставил лютоволка снаружи и, взяв только девушек, зашел в хоромы. Пусть не сразу, но эхо войны чувствовалось даже здесь. Свечей было мало, выбитые окна закрыты ставнями, да и не прибирал здесь никто толком. Вначале веди к Илье, посмотрим, что с ним, а потом уже и к Владимиру зайти можно будет. Я вам что, слушка? Возмутился сотник, но дорогу показал. Однако стоило двери открыться, как бородач тут же вернулся на свой пост, оставив нас с Ильей. Невооруженным взглядом было видно, как богатырю плохо. Кожа его потемнела, стала желтой и тонкой, как бумага. Под ней отчетливо видны были сетки сосудов и корни волос. Я поздоровался, но у воеводы сил хватило только на то, чтобы слабо кивнуть. Да, не на такое я рассчитывал. Его панель характеристик отчетливо показывала состояние при смерти. Выносливость упала до минимального значения. Остальные показатели были немногим лучше. «Давно он так?» — спросил я у женщины с трудом сдерживающей слезы. «С вечера!» До последнего храбрился. Говорил, что сам вас встретит. Да вот!» Она махнула на Илью рукой и тяжело вздохнула, сдержав поток слез, едва не выливающихся из глаз. «Понятно. Значит, быстро прогрессирует. Илья, слушай меня и повторяй, пусть мысленно. Даю разрешение на просмотр и изменение источника. Понял? Попробуй еще раз!» Не знаю уж, сколько попыток богатырь предпринял, но у него получилось. Перед моими глазами появился дополнительный интерфейс. Развернулась четверенная спираль. Десятки надписей замелькали перед глазами. И постепенно разгребая информацию, я понял, насколько все плохо. Откровенно говоря, учился я хоть и старательно, но наши преподаватели не давали, да и не собирались давать углубленные знания. Источник, состоявший из нескольких миллионов уникальных фрагментов и миллиардов пар, был для меня открыт ровно настолько, насколько это позволяла магия. Если бы не она, я бы тут просто повесился. А так берешь кусок, который есть у тебя, и можешь наложить его на свободный или открытый. Да только у Ильи ситуация была настолько отвратительной, что даже магия мгновенно выдала ошибку распознавания фрагментов. Будто ребенок, подражая взрослому, попытался создать нечто похожее, перечеркал все, что было написано до него. С огромным трудом я разобрал несколько крупных фрагментов, совпадающих со стандартными человеческими в моей системе. Но это был максимум, на который приходилось рассчитывать. Его источник слишком поврежден, Поморщившись, сообщил я. «Двадцать пять, максимум тридцать процентов. То, что у него осталось человеческого. Все остальное настолько неразборчиво, что я даже не возьмусь распознать их». «Как же так?» С ужасом в глазах спросила Прасковья. «Он умрет?» «Этого мы не допустим», — успокоил я женщину. «Хотя, конечно, повозиться придется. Да и морфизм в семьдесят пять процентов даром не проходит». Можно сегментировать на более мелкие участки с выделением закономерностей, заявила чуть отстраненно Эва. А после заменить их фрагментами из стандартного человеческого источника, который есть по умолчанию. Что вы на меня так уставились? Я-то нормально два года отучилась, а не дралась все время по подворотням до да турнирам, хоть мне это и не сильно помогло. Будем считать, что мне с тобой очень повезло. Ты права. «Пусть боков у нас нет, но можно пойти глубже», — согласился я после недолгих раздумий. «Будем работать в паре. Сейчас я дам тебе доступ, чтобы быстрее отрабатывать участки». «У вас получится?» — удивленно спросила сидящая у кровати женщина. «Вы в самом деле сумеете его спасти, даже после всего, что с ним происходило?» «Жрец Перуна сказал, что не в состоянии что-либо сделать». «А вы так уверенно говорите, будто и в самом деле разбираетесь!» «Может, мы и не мастера магии жизни?» Усмехнулся я, передавая помощнице область ввода. «Но навыков у нас достаточно. Главная же проблема Оскольда была в том, что он посчитал это обычным отравлением. А это что-то вроде проклятия, замусоривания источника жизни. Но мы справимся, а после сможем и остальных больных вылечить». «Значит, вы представляете куда большую опасность!» Сказала Просковья, и я не сразу сообразил, в чем дело. Голос ее чуть дрогнул, шипящие растягивались, и отразил первую атаку на чистых рефлексах, подставив правую руку. Четыре длинных зеленых когтя распороли кожу до демонического слоя. Боль, уже привычная, пробежала по телу, но не сковала, не заставила отступить. Оборотень бросился вперед, надеясь прикончить меня вторым ударом, но на его пути встала Эва. С нечеловеческой скоростью она дернулась в сторону, ударяя противницу собственными когтями, которые заскрежетали по древесной броне. Я не стал церемониться и, щелкнув пальцами, активировал наименьшее из своих заклятий огня. Вспышка пламени слилась с брызгами, светящейся в темноте ядовито-зеленой крови. Голова лопнула, как переспелая тыква, залив стены мозгами и осколками костей. На шум вбежали стражники. Но к моему счастью, тело оборотня после смерти обмякло и потеряло последние человеческие черты. Перед нами был явный оборотень. Вот только не вольха.